Глава третья «Мой первоначальный план был просто безобразие. Выбраться из этой дыры, желательно официально и без хвостов, найти пару-тройку помощников на первое время достаточно, и начать притворять в жизнь все задуманное. Хотелось мне много чего. Несложная задача, с учетом того, что я уже начал готовить то, что для этого нужно». И начну я с этого ублюдка Ляхова. Но, как часто бывает у жизни на этот счет, свои планы. Кое-кто явно страсть как не хочет, чтобы у меня все прошло гладко. Точнее, я знаю, кого именно нужно благодарить. И намереваюсь отплатить той же монетой, как только разгребу то дерьмо, в которое меня окунают». Сейчас мне откровенно пытаются сунуть палки в колеса. И даже не палки, лом. И не в колеса, в задницу. Я сделал все так, как это делал Игнат, но то оружие, что выдали мне в арсенале, так и не выстрелило. И для чего, собственно, оно тогда нужно? «Ай да, капитан, все, я смотрю, у тебя схвачено». Уверен, начало этой цепочки тянется на самый верх, и когда-нибудь я обязательно ее размотаю. Перед тем, как на меня навалилась волкоподобная тварь, я перехватил свое бесполезное оружие на манер дубины и наотмашь съездил им по оскаленной морде. Приклад ожидаемо треснул, но пару секунд я все же выиграл. быстро сократил расстояние и накрыл ладонью запорошенную снегом холку. Тварь замерла, а я едва смог устоять на ногах от потока дикой энергии. Это вам не с хилых людишек крохи собирать. Тут поток так поток. А вот мое тело оказалось куда слабее, чем я ожидал. Им лучше заняться сразу. Да и сами монстры в этом мире сильнее тех, что встречались мне раньше. В любом случае, от этой шавки я получил достаточно, чтобы не свалиться, и даже немного больше. Часть ушла на ремонт тех же каналов, из которых сейчас холестала протечка. Часть на укрепление мышц и сухожилий. Их мне еще качать и качать. Впрочем, как и все остальное. Отбросив в сторону обмякшую тушу, я перекатился и, пропустив над собой второго волка, бросился за ним следом. Ну, как бросился? Схватил серого за хвост и дернул на себя. Энергии у меня теперь побольше, так что можно понемногу укреплять тело силой. Краем глаза заметил изумленную физиономию Игната. Он как раз разделался со своим противником И сейчас с трясущимися руками пытался присоединить к своей тарахтелке какую-то коробочку Старую он почему-то сунул в подсумок По-видимому, в этих контейнерах хранятся ружейные боли. Интересное инженерное решение хм. После энергии от второго «Волка» меня снова качнуло Но на этот раз причина была другая Я преодолел порог. Это уже радует. Теперь только в путь. Свое оружие я сразу же перекинул через бличо. Толку от него сейчас мало. А вот бросать нельзя. Я ж за него в журнале расписался. Значит, оно на строгом счету. И за утрату казённого обязательно вычтут из жалования. Все армии во всех мирах одинаковы. «Понятное дело, этого я себе позволить не могу, да и все свои косари я рассчитывал все же забрать. Странное слово. Деньги я привык называть деньгами. Но раз уж тут так принято, пусть будет. В качестве оружия я оставил штык -нож. В отличие от огнестрела, с которым он шел в комплекте, штык оказался практичным и удобным. Да и ножны совсем не мешали, а даже наоборот, как бы защищали бедром. В прошлой жизни у меня был почти такой же, только с зачарованием и в форме клыка. Самое то для теневого убийцы. К тому времени, когда на небольшой проплешине начали стихать звуки битвы, на моем счету было уже пять волков и один заяц. Он, кстати, был вполне здоровым беляком и просто не хотел стать чьим-то ужином. Вот и сиганул, как ужаленный, прямо мне в ноги. Слышал я одну теорию, что некоторые звери не подвержены изменению аномалий. Видимо, так оно и было». Убивать я его не хотел, но так уж получилось. Жалко зверюшку. Кстати, из-за него метка Изиды снова стала отрицательной, что, в принципе, понятно. Но как же тяжело к такому привыкнуть. Придется вырабатывать привычку вбивать в голову четкую мысль, что лучше десять раз обдумать, чем один раз убить или обратить в нежить. «Последние мне в любом случае будут нужны. Из них получается неплохая массовка. Особенно если обучить действовать сообща. Но это уже следующий уровень мастерства. До него мне пока далеко». Вокруг еще продолжалась битва. Звенели мечи, трещали автоматы. Даже один раз громыхнул взрыв, судя по вставшим дыбом волосам магического происхождения». В этом мире, насколько я помню, пороха не было. Вместо него использовалась рунная пыль. Очень нестабильная смесь, пригодная разве что для производства пуль. А вот грозовые заклинания в качестве бомб и снарядов — пожалуйста. Через пять минут все прекратилось. Жертвами этой непродолжительной бойни стали не меньше трех дюжин измененных волков. Три вепря и один шальной заяц. Среди людей потерь не было, что на самом деле удивительно. Еще в первые минуты боя я лишний раз убедился, что вся эта разношерстная толпа, именующая себя чистильщиками, на деле оказалась стадом баранов. Безусловно, все они прошли определенную подготовку и в чем-то даже показывали неплохие результаты. Но будь вместо волков, которые оказались невероятно тупыми, твари посерьезней, и так легко бы мы не отделались. Еще одним открытием, на уже приятным для меня, стала добыча трофеев. Нет, в своем мире мы тоже добывали артефакты из разломов, но дело было не в этом. Один из магов, представленный к нашей группе, ловко вскрыл черепушку далеко не самого мощного хищника и извлек из нее похожий на стекляшку предмет. Хрусталик, как любезно подсказала мне память Григория. И, судя по яркому кислотному свечению, он обладал определенными свойствами, какими я не знал, но обязательно потом выясню. Следом за этим воспоминанием всплыло другое. Из хрусталиков маги-алхимики изготавливали пилюли. Да, те самые, которые глотаешь и запиваешь водой. Только вот эффект они имели разный. Некоторые временно усиливали, другие позволяли перепрыгнуть на следующий порог, третьи давали уникальную способность, например, ночное зрение или полный иммунитет кислотам. Об этих пилюлях нужно разузнать побольше, а еще лучше — научиться изготавливать их самому. Многие из них мне будут без надобности, а вот те, что качают ядро, характеристики тела и особенно дают способности, просто необходимы. Что мне было непонятно, так это цель подобных вылазок». Складывалось ощущение, что никакой практической пользы империи они не несут, а вот чтобы обогатить хитрожопых магов, вполне возможно. Что косвенно и подтвердил мой пухлый рыжий друг, сказав, что в прошлый раз поддержка была другой. Еще касательно магов. Тот, что был с нами, каким-то образом смог определить, в каком именно волке есть трофей. Причем с первого раза, потому что вскрывать остальных тварей он не стал, а повел группу дальше. Полезный навык, и о нем я тоже решил разузнать поподробней. Следующей нашей целью стала пещера, и в ней-то как раз меня ждал еще один сюрприз. Правда, он не имел отношения к капитану, а, скорее всего, был одним из незакрытых гештальтов Григория. По приказу мага группа разделилась на несколько отрядов и разошлась по туннелям. Игнат и еще несколько парней взяли на себя левый рукав. Я же свернул в правый и замедлил ход, чтобы дождаться остальных. Через пару секунд за спиной послышались шаги. Еще через секунду я увидел Краснова и его шайку. И, судя по их довольным лицам, они знали, что кроме меня здесь никого нет. Даже одного своего оставили на входе, чтобы никто сюда не зашел. Забавно, мышка сама лезет в клетку. Краснов не был магом, но вот физические характеристики у него явно разогнаны искусственно. Скорее всего, теми самыми пилюлями. Запах от него шел специфический, его я почувствовал еще в пункте сбора, перед самой отправкой Напали они внезапно, по крайней мере им так казалось Будто я не видел их ухмыляющейся рожи, когда они тихо шли за мной по пятам А вот я-то как раз-таки специально уводил их поглубже Расправиться с тремя засранцами для меня не было большой проблемой Но «Ну здравствуй, хрен мордастый!» За спиной прозвучал знакомый голос. «Потерял что-то?» Я улыбнулся и, не поворачиваясь, щелкнул выключателем нагрудного фонаря. «Классная штука. Обязательно оставлю его себе». Сам же сразу скользнул в невидимую со стороны нишу. «Ну что, поиграем, ребята?» Фонари хоть и неплохо освещали путь, но свет от них шел рассеянный, так что дальше трех-четырех метров что-либо разглядеть было проблематично. Именно на это я и рассчитывал. К тому же та часть пещеры, где мы находились, по своей структуре напоминала сыр, так что скрыться мне труда не составило. А вот им найти меня будет не так легко. «Прячешься? Правильно!» «Такие крысы, как ты, только так и делают», — со злорадством проговорил Краснов. Я к тому времени уже зашел с тыла и бесшумно подбирался к самому крайнему из них. Дернул за воротник, одновременно положив на макушку руку. Парень уснул, а я также беззвучно аккуратно уложил его на землю. «Убивать пешек я не собирался, не мой метод». К тому же загонять в минус ставро и Зиды тоже не очень-то хотелось. Неизвестно, чем это обернется. А вот одним глотком лишь половины энергии запросто восстановится временем, пока будет лежать в отключке. Через пару шагов та же участь постигла и второго помощника. Все. Теперь мы один на один. Но ну, где ты? «Так и будешь прятаться? Или выйдешь?» Краснов, ничего не замечая, продолжал идти вперед, заглядывая в каждый провал. «Наивный мальчик и очень тупой. Видимо, настолько уверен в своих силах, что даже и не думает приглядывать за тылами». надеяться на свою поддержку. Из такого бы получился неплохой костяной страж или на худой конец пехотинец. Жаль, что сейчас для меня это слишком трудозатратно. Так что обойдемся малым. Обычного унижения будет достаточно. Я также бесшумно подошел к нему вплотную и легонько коснулся плеча. «Чего надо, не мешайте». «Лучше смотрите, чтобы никто сюда не зашел!» Я кашлянул. Краснов резко обернулся и только сейчас понял, что остался один и все это время находился спиной к своей жертве. «Ты?» «Я же говорил, крыса! Только они подкрадываются сзади!» «Ага, как же!» «А толпой крысы не нападают!» «Выродок аристократический! Тебе жопа!» С этими словами парень попытался сунуть мне нож в ребра, но у него ожидаемо ничего не получилось. Я просто перехватил руку, вывернул ее и, крутанув скрюченного противника на 180 градусов, пнул под зад, так, по-королевски, чтобы не забывал, с кем иметь дело. Если честно, его стало немного жалко. Странное чувство. Похоже, что сентиментальность мне досталась от Гриши. Парень, как я понял, пытается самоутвердиться и что-то мне подсказывает. Делает он это не просто так. Возможно, детская травма. Я говорил, что ты мне не нравишься, Краснов. Так вот, я готов дать тебе шанс. Сука! Сука. Потираю ушибленный лоб, Тот попытался дотянуться до выпавшего из рук ножа, но я ловко пнул его вглубь пещеры. «Давай так». Я устало вздохнул. Но ну, не поднимается у меня рука на парнишку, хоть ты тресни. Наверное, это влияние моральных предпочтений моего донора. Не знаю». «Я забуду, что ты пытался сделать, а ты заберешь своих щенков и больше не будешь мне попадаться. Договорились? Краснов не послушал. Бросился на меня, но тут же растянулся на полу, проехавшись лицом по каменной крошке. Снова попытался встать и опять отлетел в стену. На этот раз пришлось пнуть его по ребрам. Не люблю тупых и упрямых. Видит же, что не вывозит. Ну, угомонисты, будь умнее. В конце концов, я просто подошел и выключил парня ударом в челюсть. Оклеймается. Минут через двадцать. Все равно в этой части пещеры безопасно. Придут в себя и вместе поковыляют на выход. Вот что за детский сад? Кто их вообще набирает? Неудивительно, что до конца службы почти никто и не добирается. В моем прошлом мире таких даже вооруженосцы не брали. Я постоял еще минуту, размышляя о здешнем мироустройстве, и двинул на выход. Кстати, того парня, который остался на стрёме в тоннеле, уже не было. Убежал бандит декоративный. А вот в соседнем ответвлении было куда оживленнее. Игнат и еще парочка охламонов, которых я видел впервые, пытались зачистить небольшое гнездо каких-то грызунов, когда-то явно бывших обычными крысами, и получалось у них, мягко говоря, не очень. Что это вообще за дела? Снаряжать боевой отряд ради каких-то землероек. С этим бастионом точно что-то не так». Я появился в тот момент, когда двое других отчаянно отражали атаки грызунов, заработав, судя по их внешнему виду, по десятке укусов. А мой пухлый приятель стоял в углу и отбивался от тварей автоматом, тыкая примкнутым штыком во все стороны. Ну, хоть укусы не ядовиты, и то ладно. А то сейчас бы уже два трупа лежало. Да и вообще, битва шла не на шутку». Против троих парней вышла целая свора подслеповатых детенышей. Удивлен, что они все еще живы. Парни, я имею в виду. Пришлось громко топнуть, и с списком ломанулись по своим норам. Ну вот, собственно говоря, и все. «А, это ты?» — Игнат закинул за спину оружие. «Здесь уже чисто, но спасибо, что решил помочь». Его товарищи подошли к нам, тяжело дыша, но взгляды их были благодарными. Ага, взгляд упал на кучу костей, среди которых ползали совсем уж крохотные творюшки. Ах, так то были их родители, вот оно как! В наступившей тишине послышались странные звуки, будто кто-то тихо переговаривается и не хочет, чтобы их спасали. «Ты тоже слышишь это?» «Здесь есть?» Я уже развернулся на месте, как пол под ногами предательски хрустнул и обвалился вместе со мной на уровень ниже. Вовремя сгруппировавшись, я приземлился на ровную площадку, умудрившись удержаться на ногах. «Кто-нибудь?» «Вот и раз! Это мы по потолку, что ли, ходили?» Странные звуки прекратились, а я почувствовал на себе чей-то взгляд. Щелкнул фонарик. «Странное место. Я стоял в центре какого-то жилища на ворохе гнилых тряпок, а меня окружала щурясь от света, дюжину невысоких прямоходящих тварей с когтистыми лапами, клыками и горящими глазами. Некоторые держали то ли ножи, то ли какие-то короткие копья. Вот это уже интересно!» Ничего подобного в воспоминаниях Григория не было. Только измененные звери да монстры похлеще из пробоев. А это какие-то пигмеи, сутулы, покрытые редкой шерстью. В горящих злобой глазах лишь жажда убийства и ничего больше. Рост их не превышал полуметра. Даже смешно стало. Подумать только, некромант в царстве лилипутов. Перевести как следует духу мне не дали. Коротышки с воплями бросились со всех сторон на меня, тыкая ножиками, кусаясь и царапаясь когтями. У одного даже было что-то похожее на длинный шест. Длинный в данном случае это примерно полметра. Вот же пакость! Никогда бы не подумал, что отгребу от от каких-то пещерных лилипутов. Или кто они там? Пришлось влить половину запаса энергии на усиление тела и серии размашистых пинков раскидать противников по углам. Почти сразу же те бросились в атаку снова, но и в этот раз мои увесистые ботинки предрешили исход схватки. Хорошая обувь, качественная, а вот одежда и штаны от многочисленных порезов превратились в рванину. Кое-где даже белела окровавленная кожа. «В общем, массаж для некроманта». «Челубек! открой ну, быстро!» «Что за на? Творюшки все разбежались, но сдается мне, что они еще вернутся. Голос шел из этого помещения. Я подошел чуть ближе и светанул фонарем. В дальнем углу пещерки, в костяной клетке, сидел такой же коротышка. Он держался за прутья и пытался выбраться. На нем, в отличие от других, было некое подобие одежды. Набедренная повязка и рваная грязная майка. Только глаза, в отличие от тех же мелких злюк, смотрели осмысленно, с явным присутствием разума. Да и разговаривал он вполне сносно, только гундосил немного». Быстро! Они вернутся, и нам ты сда, Челубек!» Вот я был прав. Вдалеке и вправду послышался топот десятков ножек и бряцанье оружия. «Вот бляда! Быстро, быстро, быстро! Проведу Челубека!» Ну что ж, в конце концов он вряд ли сможет причинить мне вред, а выбираться из этой норы все равно придется. «В сторону!» Пнул по клетке, но та даже не шелохнулась. Ничего себе! Неужели магия? Пришлось изрядно отбить ногу и разорвать ботинки, прежде чем одна из стенок оттопырилась, и в образовавшуюся щель можно было пролезть. Пока пленник выбирался из своей маленькой темницы, быстро взглянул на запястье. Так и есть, баланс снова сместился на светлую сторону. Темной осталась узенькая полоска, не шире пары миллиметров. Отлично. В этом я примерно разобрался. Осталось понять вес каждого поступка, чтобы не мельтешить, а гасить грехи одним хорошим делом. «За мной!» — коротышка втопил по одному из ходов периодические сквернословия. И в этом отношении он был, как я понял, неплохо подкован. Я бежал за ним, не отставая. Через несколько минут мы остановились у неприметного лаза, ведущего наружу. Он находился немного выше и правее от основного входа. Внизу, в пяти метрах под нами, уже толпились мои сослуживцы. Грязные, побитые, а некоторые и вовсе без оружия. Похоже, все пошло не по плану. «Твои, челубек, беги! Атас не забудет!» Коротышка протянул когтистую ручку. На ладони лежал амулет из зуба, подвешенного на скрученной шерсти. «Будет бы да, а таз придет на помощь. Моя зуб, мои волосы!» «Интересно, с какого именно места? Что-то я не наблюдая на его голове пышной шевелюры». «Ага, а я Гриша. Амулет я все же взял и сразу нацепил на шею». Некроманты не брезгливы, а друзей лишних не бывает. Атас выпрямился, прищурил глаз и отдал рукой часть. Сообразительный малый, даже манеры поведения скопировал и язык выучил, не в пример тем дикарям. В глубине пещеры раздался топот, и мой маленький спаситель сиганул вверх по скале, ловко прыгая с уступа на уступ и цепляясь когтями за камни. Я тоже спустился, и, как оказалось, вовремя. Там, где мы только что стояли, было уже небезопасно. Два десятка боевых лилипутов визжали и скидывали вниз увесистые булыжники. Стоящие рядом со мной сослуживцы сразу же открыли ответный огонь. — Отступаем! — пробасил маг, который совсем недавно отправил нас на зачистку пещеры. Он тоже выглядел потрепанным и держался за бок. Все начали медленно отходить, а когда из основного входа в пещеру вывалило под несколько сотен злобных малявок, а вместе с ними и тяжелая кавалерия, всадники на здоровенных троллеподобных монстрах не побежал разве что безногий. «Вот это тебе зачисточка вышла. Самих бы не зачистили». Рядом в диком ужасе, крича и размахивая руками, промчался парень. «Э, так это ж из Красновских вроде!» Я поймал его за руку и развернул на месте. «Ты чего один, боец? Где остальные?» «Мы успели выбраться, а... Мишу забрали. В той пещере. Я очнулся, никого вокруг, а его уже связанного в нору тащат. Я ничего не мог сделать, ничего!» Доходяга вырвался и побежал вместе со всеми. Взгляд упал на запястье. Тавро и Зиды медленно окрашивалось черным. «Да будет вам!» Вот проучил мляна свою голову.